Верно. Паула снова попробовала воспользоваться передатчиком джипа. Теперь они находились на одном уровне с началом каньона и оставалось только повернуть. А почему Оскар должен был тебя опасаться? спросила Розамунда. Он вместе с Адамом участвовал в подготовке террористической операции на Абадане. Адам знал, что как только я узнаю, то арестую Оскара. Это же было так давно. Время не имеет значения. Люди, которых они убили, до сих пор мертвы. Правосудие должно свершиться, иначе наша цивилизация погибнет. Ты в это веришь? Конечно. Так ты действительно намеревалась арестовать Адама после того, как мы уничтожим звёздного странника? Да. Нам бы пришлось тебе помешать. Вы не смогли бы мешать мне всё время? Л. Дворцовский доложил по уху, что контакт с тремя гиперглайдерами налажен. Оскар, у тебя всё в порядке? Всё прекрасно у всех нас. А в чём дело? Я думал, вы уже далеко. Вам надо уезжать от Стражевого каньона как можно дальше. Оскар, я говорила с Бредли Йохансеном. Он рассказал, что о просмотре бортовых журналов второго шанса тебя попросил Адам. Это так? Да. "Следователь, к чему всё это?" спросил Уилсон. "Нам скоро подниматься в воздух, а вам пора спрятаться." "Оскар, это снимает с тебя подозрение в связи со Звёздным странником," сказала Паула. "Если бы ты работал на него, ты бы задержал Адама." "Да, наверное." "К чему этот разговор?" удивился Уилсон. Неожиданный порыв ветра тряхнул джип. Паула подтянула ремень безопасности. Агент Звёздного странника, либо ты, либо Анна. Чепуха, мы все служили на флоте, все знакомы много лет. Но мы уже решили, что это либо вы, либо кто-то из хранителей. Говорите что угодно, мы всё равно полетим к вершине. Вы все были на борту второго шанса, продолжала Паула. Оскар, что ты сказал Уилсону, когда пришёл к нему с доказательствами? Ты сказал, что просьба исходила от хранителей? Да. Хорошо. Уильсон, ты знал о связи между Оскаром и хранителями. Ты рассказал об этом Анне? Какая чушь. Ты рассказал ей? Джип раскачивался уже не переставая. По земле заструился песок. Я не думаю. Анна, ты помнишь, что ты ей рассказал? Ты обсуждал с ней информацию со второго шанса. Анна, умоляюще воскликнул Уильсон. Это Анна устанавливала датчики на втором шансе. Она имела доступ ко всем спутникам и антеннам. Ей было легко оперировать, и имя никому ничего не объясняя. Анна, скажи, что всё это чепуха. Ты сказал, я не соответствующим развороту антенны. Анна, ради бога. Ты сказал? Да, простонал Уильсон. Анна, я знаю, что твой передатчик включен. Ответь, пожалуйста. Она ведь моя жена. Джип едва удержался на колёсах. Разамонда сильнее сжала руль. Мы долго не протянем, прошептала она. Нам не добраться до Анны. Проклятье, расстроилась Паула. Осталось совсем немного. Следователь, если мы не остановимся, мы погибнем. Но голос Разамонды не выдавал никаких эмоций. Тогда мы и вовсе ничего не добьёмся, не так ли? Хорошо, поворачивай, сдалась Паула. На середине разворота джип так сильно накренился, что Паула решила, на этот раз им конец. Но Разамунда отчаянно крутанула руль и выправила машину. На сером предрассветном небе проявилась тёмная туча, сума помрачительной скоростью несущаяся к вершине Геркуланум. Разамунда погнала джип к основанию стены каньона. Анна, ответь, пожалуйста, крикнула Паула. Уилсон, подал голос Оскар. Ох, чёрт, мне так жаль. Этого не может быть, настаивала Уилсон. Проклятие, она же человек до мозга костей. Я много лет работала Старла, сказала Паула. И ни о чём не догадывалась. Работала, презрительно бросил Уилсон. Я был женат на ней. Я любил её. Уильсон, Оскар, вам придётся решать, что делать дальше. Я знаю, это очень тяжело, но я уверена, она попытается сбить одного из вас. Мы будем стартовать поочерёдно, ответил Оскар. Так у неё останется возможность навредить только одному из нас. Логичное решение. Пауль отчаянно хотелось дать какой-то практический совет. Но она была не в состоянии придумать что бы то ни было, чтобы улучшить предложение Оскара. Перед машиной стремительно вырастала стена каньона. Под колёсами опять появился песок. У основания стены громаддились иссечённые ветрами скальные выступы. Розамунда обогнула тёмный зубец застывшей лавы и остановила машину. Манипуляции с подвеской заставили джип опуститься на раму. Будем надеяться, что здесь достаточно глубоко, сказала Разамунда, включая установку аварийных якорей. Винтовые стержни вышли из шасси и с пронзительным визгом начали ввинчиваться в плотный песок. Удачи вам обоим, крикнула Паула. Разамунда отключила передатчик и повернулась лицом к Пауле. Ты не сказала им, что знаешь об Абадане? Оскару сейчас и без того есть о чём беспокоиться. Я не хочу ему мешать. Он узнает обо всём, если останется в живых. Ты пугаешь меня больше, чем агент Звёздного странника. Она не знала. Оскар сбился со счёта, повторяя эту фразу снова и снова, но продолжал твердить её словно спасительную мантру. Угнетающее молчание на фоне отчаянного завывания ветра вокруг гиперглайдера подрывало его уверенность в своих силах. Ощущение одиночества окутывало жестокой лаской глубокого космоса. Анна безвозвратно потеряна, и когда это произошло, годы или десятилетия назад, никому не известно. А Уилсон погружён в свой личный ад мучительной тоски. Ты видел только её человеческую составляющую, и это останется в ней. Не имеет значения, резко ответил Уилсон. Я и раньше был женат, но не так как сейчас. Мы видели настоящую личность Анны. Она и сейчас ещё здесь, только глубоко скрыта. В процессе оживления её память будет отредактирована. После того, как мы убьём её? Ты это хотел сказать? Оскар поморщился. Маленький зелёный огонёк в уголке его виртуального поля зрения, показывающий, что Анна слышит каждое их слово, действовал ему на нервы. Может, и правда, лучше помолчать? Что ты собираешься делать? С опаской спросил он у Уильсона. Мимо кабины летели вихри мелкого песка, приносимые бушующим ветром из влажной пустыни. Добраться до трона Афродиты Для этого мы сюда приехали, это и надлежит выполнить. Оскар с трудом удержал вздох облегчения. Его друг, несмотря ни на что, сумел сконцентрироваться на поставленной задаче. Это главная способность Уилсона. В момент принятия решений он мог отстранить все человеческие эмоции. Вероятно, потому он и стал таким превосходным руководителем. Она прашивущиеся параллели с агентом из Звёздного странника Оскару даже думать не хотелось. Мы доберёмся, сказал Оскар. В конце концов, у неё не так уж много возможностей. Так так считаешь? Оскар с трудом противился желанию отключить передатчик и оставить гиперглайдер на земле, пока не стихнет шторм. Неужели Вселенная не обойдётся без меня хотя бы один раз, думал он. И ещё ему очень хотелось отключить эмоции, как это сделал Уилсон. Ветер продолжал усиливаться, и гиперглайдер начал вздрагивать всем корпусом. Тёмные тучи над головой слились над каньоном в сплошную помятую крышу. "Что бы ты ни решил, я с тобой", сказал он Уилсону. Он сознавал, что этими словами не только признаёт лидерство Уилсона, Но и перекладывает ответственность на его плечи. Но после ободана он только так и мог поступать. Оскар взглянул на обманчиво яркие пятна на экране погодного радара. Гиперглайдер уже непрерывно трясло, и вместе с ним раскачивался и небольшой экран. Желтовато-розовый поток ветра между стенами каньона приблизился к скорости в 100 км/ч. Где-то в невидимой дали, впереди гиперглайдера, штормовой фронт дошёл до основания горы Геркуланум. Статус готовности подтверждён, раздался бесстрастный голос Уилсона. Непоколебимый профессионализм вызвал у Оскара искреннюю улыбку. Таким образом Уилсон показывал ему убедительный пример. Что ж, если так надо, я тоже в игре, решил Оскар. Принято. Приступаю к стадии подъёма. Он опустил руки на точечные контакты пульта, я обхватил выпуклые опоры. Пластиковые браслеты мягко зафиксировали запястья. Л. дворецкий доложил о полном подключении к системе управления гиперглайдером. Оскар прогнал мысли об бане, позволяя воспоминаниям выйти на передний план. Не собственным, а недавно загруженным воспоминанием о полёте объединяющим его с гиперглайдером в единое целое. Одна виртуальная рука обхватила материализовавшийся джойстик, вторая прошлась по ряду светящихся иконок. Из выступов на фюзеляже появились сплайпластиковые крылья простой дельтавидной формы. Они мгновенно поймали ветер, от чего кабина отчаянно заплясала из стороны в сторону. Оскар ослабил крепление носового троса, И гиперглайдер рванулся вверх. Собственный пилотский опыт, подкреплённый и недавней закачкой памяти, позволил Оскару без особого труда скомпенсировать рывок и насколько это было возможно, стабилизировать гиперглайдер. Затем Оскар одновременно ослабил крепление заднего и переднего тросов и слегка развернул крылья для последующего подъёма. Судёнышко оторвалось от дна каньона и натянуло тросы. Подчиняясь натиску ветра, на высоте около 50 м Оскар трансформировал хвостовую лопасть в вертикальный стабилизатор. Тряска стала ослабевать, несмотря на усиливающийся за бортом ураган. Оскар ещё немного удлинил крылья и увеличил их разворот, обеспечивая максимальную подъёмную силу, после чего стал медленно отпускать тросы, скрупулёзно придерживаясь рекомендованного темпа. Он понимал, что сейчас не самый подходящий момент для спешки, какие бы цели перед ним ни стояли. Мимо кабины понеслись клочья тумана, ограничивая видимость и без того не превышающую 20 м из-за стен каньона. По колпаку барабанной дробью застучал ливень. По мере подъёма в тросах возникла пугающая своим постоянством дрожь. Оскар продолжал менять положение и форму крыльев, Стараясь стабилизировать положение гиперглайдера. Если уж этого урагана для Саманты мало, не знаю, что ещё ей нужно, раздался в его ушах голос Уильсона. Радиосвязь работала не слишком хорошо, но никакие помехи не могли скрыть непреодолимой решимости адмирала. Голос друга вызвал у Оскара всплеск радости. Контакт с человеком в такой момент показался ему чрезвычайно важным. Он снова обратился к погодному радару. Алые и вишнёвые волны урагана, извиваясь и перехлёстывая друг друга, стремительно приближались к Сторожевому каньону. Скорость ветра за бортом достигла уже 160 км/ч. Тёмно-синие звёздочки в виртуальном поле зрения указывали положение двух остальных гиперглайдеров. Оба они тоже поднялись в воздух, примерно на ту же высоту, что и Оскар. Значит, она жива и всё ещё борется. Глупо было надеяться, что молчание может свидетельствовать о прекращении активных действий. Согласен, сказал он, достигнув тысячеметровой отметки. Не хотел бы я оказаться в его эпицентре, и ещё меньше в районе финального удара. Адумвич собирался отправить тебя одного, не так ли? Потому и послал сразу на закачку памяти. Не было никаких повреждений от сырости. Он просто хотел оставить меня и Анну на земле. Да, он собирался поговорить с хранителями, чтобы те удержали вас обоих. Какая глупость. Можно подумать, мои способности гарантировали бы посадку на вершину. Почему он не сказал нам, что ты вне подозрений? Ему пришлось бы рассказать следователю о нашем давнем знакомстве. Что и послужило главной причиной его обращения ко мне. Гиперглайдер опасно накренился на правый борт. Оскар уверенным движением джойстика изменил конфигурацию крыльев и выровнял положение машины. Его внимание снова переключилось на погодный радар. Хотя определить направление основного удара урагана из-за турбулентности реактивных потоков оказалось не так-то легко. "Но это так важно?" спросил Уильсон. Оскар стиснул зубы. Долгие десятилетия он тешил себя надеждой, что момент истины, если когда-то и настанет, будет для него шагом к свободе. Но ничего подобного не произошло. Он по-прежнему ненавидел себя за то, в чём решил признаться. "Боюсь, что очень важно. Так откуда же он тебя знал?" Мы оба ещё во время учёбы в университете увлеклись политикой. Это было глупо. Радикалы прекрасно знали, как использовать таких юнцов, как мы. Что же произошло? В конечном итоге к станции на Абаданю. О, господи, Оскар, ты участвовал в этом? Мне было 19. Мы с Адамом состояли в группе, отвечавшей за установку бомбы. Она предназначалась не для пассажирского поезда. Мы организовывали акцию против уничтожения зерна, но на Сент-Линкольн произошёл какой-то сбой. Экспресс отстал от расписания, и отдел контроля движения пустил его вне очереди, да ещё и по другому пути. Сокин ты сын! Да. Оскар посмотрел на указатель высоты. Уже 1400 м. Из-за набежавших слёз смотреть было трудно. Он дал команду крыльям подготовиться к взлёту. Межзвёздная социалистическая партия снабдила меня деньгами и отправила на иллюминат, на операцию по изменению личности. С тех пор я пытаюсь искупить грехи. Чёрт меня побери. Вот уж поистине день откровений. В конце концов выясняется, что мы совсем не знаем друг друга. Уилсон, несмотря ни на что, Даже если ты меня теперь возненавидишь, я рад, что с тобой познакомился. Я не могу тебя ненавидеть. Скажи, а Оскар это твоё настоящее имя? Нет, конечно. Сквозь прозрачный корпус он посмотрел, как с обеих сторон разворачиваются полукружья крыльев. В виртуальном поле зрения хвостовая лопасть увеличилась и приняла треугольную форму. Где-то глубоко внутри стало нарастать предстартовое напряжение. Я всегда был большим поклонником кино. Мне нравились потрясающие музыкальные фильмы, ковбойские боевики и мелодрамы середины XX века. Помнишь, тогда присуждали награду, статуэтку Оскар, а величайшей звездой кино была Мэрилин Монро. Что ж, мистер Звезда, ты сам определил тактику. двое против одного Оскар увидел, что синяя звезда гиперглайдера Уилсона сорвалась с места, уносимая карминно-красным потоком вдоль стерожевого каньона. Он почти на его услышал, как Анна производит вычисления. Уилсон, оторвавшийся от них обоих, имеет наибольшие шансы добраться до цели. Чем дольше она задержится, тем труднее ей будет его догнать и спровоцировать столкновение. Но если стартовать раньше Оскара, он сможет выбрать любой подходящий момент в течение часа и беспрепятственно совершить полёт. Теперь всё зависело от того, насколько Анна верила в его способность осуществить полёт по заданной параболе. Анна стартовала. Отуился на, она отстала на 25 секунд. Виртуальная рука Оскара коснулась иконки расцепления тросов. Инерционная сила вдавила его в кресло. Гиперглайдер почти с места набрал скорость больше 190 км/ч. Клубящийся в воздух немилосердно ударил в крылья. Оскар надеялся, что быстро стабилизирует положение своего гиперглайдера и будет следить за двумя другими, выбирая подходящий момент для вмешательства. Но вместо этого, для начала ему пришлось побороться за свою жизнь. Но больше всего его заботило сохранение высоты. Ветер швырял машину из стороны в сторону, и стены каньона угрожающе приближались то слева, то справа. На каждый порыв завывающего урагана Оскар поворачивал джойстик, ощущая, как страх в его душе переплавляется в леденящее спокойствие. Крылья мгновенно подчинялись командам. Их кончики изгибались и поворачивались с такой скоростью, что Оскар с трудом успевал остановить процесс, пока изменения не стали измерными. На долю секунды перед ним мелькнули две синие звёздочки. Лдворецкий неустанно строил их возможные траектории в виртуальном поле зрения. Две проложенные им тонкие жёлтые линии пересекались перед выходом из каньона. Затем каменные стены сошлись ближе, И нестабильность усилилась. Снаружи стало ещё темнее. Отдельные тучи, подхваченные штормом, сплелись в неистово извивающееся над землёй толстое жгут. Очередной порыв принёс с собой крупные капли дождя, хлестнувшие по кабине. Гиперглайдер под их натиском опасно нырнул, и Оскар снова был вынужден выравнивать курс. Ему пришлось уменьшить размах крыльев. пожертвов скоростью, чтобы сделать глайдер управляемым. Замедление оказалось незаметным, зато вернуться к центру каньона было теперь намного легче. На экране радара появилась вертикальная скала, которой заканчивался каньон. До неё оставалось 20 км. Оскар снова проверил положение двух других гиперглайдеров. Анна осуществляла полёт с механической точностью, Канна не отводила крылья гиперглайдера назад, но каким-то образом умудрялась сохранять курс и быстро догоняла Уилсона. Она даже не заботилась о надлежащей позиции для подскока в конце каньона. Её не отвлекали никакие человеческие чувства, и гиперглайдер под её управлением мчался вперёд, словно ракета. Уилсон не имел возможности уклониться. Для подъёма в невероятном водопаде, вытекающем из ущелья, ему приходилось придерживаться строго определённого курса. Навыки давно покинувшего мир пилота поручно утвердились в мозгу Оскара, позволяя ему оперировать джойстиком в тесном взаимодействии с гиперглайдером, осуществляя контроль почти на уровне животного инстинкта. В потемневшем небе при яростном рёве урагана Ему виделся экспресс из Сент-Линкольна, окутанный чёрно-огненным облаком взрыва, сталкивающиеся и опрокидывающиеся вагоны, мелькающие обгоревшие тела. Он уже знал их всех. Каждую ночь на протяжении 40 лет их лица заполняли его единственный и постоянный сон. Виртуальная рука снова изменила форму крыльев, сделала их длиннее и шире. Несмотря на красные предупреждающие огоньки, вспыхнувшие на табло пульта управления, скорость увеличилась. Оскар опустил нос гиперглайдера и понёсся вниз к белому пенному потоку, летящему по воздуху сквозь каньон в 2 км над его дном. "Уилсон!" крикнул он. Неудержимые потоки хлыстали корпус гиперглайдера и разлетались, рассекаемые тонкими краями крыльев. Наверху, над вершиной Геркуланума, показалось солнце. Я тебя слушаю. Солнечный свет разбился в воде, рассыпавшись облаком призрачных радуг. Оскар улыбнулся неукротимой первобытной красоте окружающего мира. Под ним чуть впереди на сверкающем белом потоке показался крестовидный силуэт. Меня зовут Джин Яохвей. С этими словами он ринулся в блистательный водоворот света и воды прямо в гиперглайдер Анны. Такое не раз случалось давным-давно, когда он летал в эскадрилье диких лис. Их связывала такая тесная дружба, что и на земле, и в небе каждый жил одной жизнью с другими. Они вместе тренировались, вместе веселились, вместе охотились на крупного зверя, вместе вылетали на задания. Вместе служили за рубежом, на базе он знал жон и детишек каждого из пилотов, был в курсе их денежных затруднений, их ссор и покупок, а в воздухе знал, кто из них на что способен. Они были близки как братья. Но после боевых вылетов возвращались не все. Радар показывал, как они погибали, на том месте, где их самолёты взрывались от попадания ракеты, И пылающими метеорами падали на землю. Тонкий луч печатал: контакт потерян. И каждый раз частица самого Уилсона исчезала вместе с ушедшими, оставляя невыполнимую пустоту. Но он продолжал своё дело, потому что друзья так хотели, и он знал их достаточно хорошо, чтобы не сомневаться в этом, и потому он держался. Сейчас через 3,5 столетия после как ему казалось последние утраты боевого товарища, Уилсон Каим видел, как значки его жены и лучшего друга несутся вниз, чтобы разбиться о скалы под его гиперглайдером. Прощай, Джин Яухвей, прошептал он. В 2 километрах перед ним река, летящая по воздуху, описывала невероятную кривую и вздымалась вверх параллельно вертикальной скале. Следуя оранжевым направляющим вектора в виртуальном поле зрения, он спокойно поворачивал джойстик, выводя гиперглайдер на траекторию сближения. Каньон начал сужаться, и Уильсон сдвинул крылья назад, придав им стреловидную форму. Водопад был прямо перед ним. Серебристый поток, рвущийся вверх со скоростью больше 300 км/ч. Уильсон непроизвольно задержал дыхание. Внезапно гиперглайдер рванулся вперёд с такой силой, что пилота придавило к спинке кресла. Виртуальные пальцы сжали джойстик, не давая судёнушку отклониться от прямой линии. И вот гиперглайдер, почти став на хвост, устремился в чистое голубое небо. Уилсон выдохнул, а потом вдруг рассмеялся, хотя его смех был больше похож на грозный рык, предостерегающий звёздного странника. На высоте 5 км, где создавшее необычный водопад давление ослабевало, он распадолся на два меньших потока, сбегающих по северному и южному склонам огромного вулкана. Уилсон воспользовался остаточным воздушным потоком, чтобы подняться ещё выше и сохранить скорость.